Глава шестнадцатая: Мочи от морозков. Трансформация, как всегда, произошла мгновенно. Первого противника я встретил в воздухе когтистой лапой, без проблем пробил его грудь и вырвал сердце, оттолкнулся ногами от уже испустившего дух тела и встретил следующего. Когти вспороли плоть, словно теплое масло, и его голова почти отделилась от тела. и, Я, кажется, даже часть позвонков с собой прихватил». Двигаться дальше смысла уже не было, потому как на мне повисли сразу трое. Ударом локтя я смял череп одного из них еще на подлете. Получилось красиво. Мозги превратились в желе и брызнули отовсюду, где только смогли отыскать выход. Второго просто пробил левой рукой, проникая через живот в его внутренний мир – и раздавил сердце. Оно в последний раз трепыхнулось и лопнуло прямо в руке, будто перезревший помидор. А вот третий прилип на спину, и достать его, чтобы мгновенно успокоить, оказалось не так уж легко. Поэтому я не стал исполнять чудеса изворотливости, а схватил его за заднюю лапу и как следует дернул. И снова результат оказался тем, что как раз был необходим в этот самый момент. Противник описал большую дугу, сшибая с траектории полета своих сородичей, так что еще четверо стражей отлетели, временно выбывая из драки. Я же как следует размахнулся телом и впечатал его в асфальт, словно лягушку какую глушил». Лапа все еще была зажата в руке, и я не придумал ничего лучше, чем наступить на вторую и как следует дернуть. раздался влажный хруст кровь густым потоком хлынула под ноги, а монстр завизжал будто недобитый поросенок. к этому моменту треть ярости уже сошла на нет, а стражей осталось еще очень много. Мне явно не хватает времени, чтобы успеть уложить их всех. Будь они чуточку умнее, то выбрали бы иную стратегию и просто тянули время. Но, видимо, в их программу не входила тактика выжидания. Пока я разбирался с ближними, ко мне успели подобраться около десятка тварей. Их атака была стремительной, синхронной и вынужден признать очень красивой. «Стражи прыгнули на меня одновременно со всех сторон, и с такой кучей за раз совладать явно не выйдет. И я не придумал ничего лучше, как просто выпрыгнуть вверх, чтобы выйти из-под атаки. Монстры столкнулись друг с другом ровно там, где только что находилось мое тело, но завершить маневр я, к сожалению, не смог». Прямо в полете меня снесли двое и пришлось заниматься ими. Первого я схватил за горло и зажался, будто пружина, пытаясь подтянуть ноги как можно выше, а затем резко вытянулся и когтями вспорол монстра по всей длине. Второму просто оторвал голову и метнул ее в пасть третьему, что уже был на подходе. И того? Половина ярости минус, а на счету всего 8 из 38. Не очень приятная арифметика, по крайней мере, пока явно не в мою пользу. Но да ничего, обязательно что-нибудь придумаю. В крайнем случае, крови вокруг хватает, костюм врубит защиту, и я смогу переждать, пока накопится энергия в качестве болванчика – В общем, думать об этом буду потом. Сейчас нужно вывести из строя как можно больше противников. Тот десяток, что столкнулся лыбами, все еще напоминал кишащую кучу, которая пыталась заново сгруппироваться, но, естественно, я не собирался предоставлять им эту возможность. Асфальтная крошка вылетела из-под моих ног, а руки помогли ускорить рывок, и я со всего разгона... врубился в кишащую кучу брызнула кровь раздались визги раненых, но это лишь еще больше меня раззадорило, а обил я не разбирая где что находится, просто махал руками, будто колхозная молотилка и перерабатывал на фарш все что попадалось на пути вот сейчас результат более или менее удовлетворительный. Осталось четверть ярости и минус и если считать от начала схватки. Но в живых еще два десятка. Я на 200% не успеваю, а стражи, кажется, поняли свою ошибку и теперь не спешат атаковать. Рассредоточились вокруг, выделяясь красными пятнами в тумане и ждут. Но... Прорычал я, но закончил свой вопрос уже в человеческом облике. «Чего вы ждете? Ответ не последовал, как и продолжение атаки. Хотя сейчас я уже не видел их, Все пространство снова погрузилось в непроницаемую пелену тумана. Лишь где-то позади слышался жалобный скулёж, а этот голос я узнаю из миллиона других. «Шершавый!» От чего то я совсем не переживал за собственное здоровье и спокойно направился на звук. Сказать, что я повернулся спиной к опасности, будет не совсем верно. В последние мгновения я видел, что стражи распределились по кругу, а следовательно ударить в тыл могли в любом моем положении. Волк проявился из тумана метра через два, вначале просто темным расплывчатым пятном, но вскоре я уже смог увидеть всю ситуацию. Зря переживал, он не был ранен, просто на него сверху шмякнулась туша стража и хорошенько его придавила. Шершавый безрезультатно цеплялся за асфальт, пытаясь выбраться из-под тяжелого тела и жалобно скулил, взывая о помощи. «А «Я тебя предупреждал, что большие дяди зашибить могут». Ухмыльнулся я, но все же друга в беде не бросил. Ухватил тело стража за лапу и стянул в сторону. Волк сразу выскочил, не забыв при этом поджать хвост. К слову, он у него всегда висит, будто ненужный отросток. Я всего раз видел, чтобы он вилял им словно щенок, и такой чести удостоилась света». Шершавый спокойно уселся и принялся вылизываться, что, в свою очередь, говорило, опасности больше нет. Стражи или ушли, или все еще сидят вокруг, но атаковать от чего-то передумали. «Ну, и это все!» – прокричал я в туман. «А ты не ори, динамики сядут!» – прозвучал в ответ до да более знакомый голос. А Шершавый тут же объяснил мне, кто это вдруг к нам пожаловал. Хвост заходил будто маятник, на морде появилось придурковатое выражение, и он, весело повизгивая, растворился в тумане. «Вот тебя мне только не хватало», – буркнул я в ответ. «Опять пришла морали читать». «А тебе разве не все равно?» – донесся ответ Светланы. «Че надо?» – перешел я сразу к делу. Я вроде как твою просьбу исполнить пытаюсь, или у нас что, снова другие планы? Нет, планы все те же, прозвучал насмешливый голос, осталось недолго, скоро ты сам все поймешь. Да чтоб вас, черти, дрючили! крикнул я, задрали уже со своими загадками. Это не наша вина, ответила Света, ты сам должен найти ответы. Да у меня и вопросов-то нет, пробормотал я и почесал переносицу. «Это ненадолго», – ответила та и залилась звонким смехом. В тон ей вдруг взвыл шершавый, а следом поднялся сильный ветер, который моментально смел туман. «Я оказался посреди спального района, коих полным-полно в любом провинциальном городке. Почему провинциальном? Да все просто. Меня окружали дома высотой в три этажа». В мегаполисе такого точно не встретить, там слишком много желающих поместиться на одном квадратном метре жилплощади, потому дома в большинстве своем тянутся ввысь, будто грибы под дождем. Но не это странно. Здесь, в рамках турнира, я натыкался на всякое, так что интерпретация спального провинциального района смущала меня меньше всего. А вот тот факт, что мне было знакомо это место, поверг меня в некий шок. Шершавый продолжал подвывать, стоя посреди детской площадки, которая в данный момент была усеяна трупами. Живые стражи свалили, по крайней мере, я их больше не видел. Возможно, что они просто скрылись от прямого взора, а сами все еще продолжают за мной наблюдать. Светланы тоже не оказалось. Когда и куда она успела свалить, неизвестно. Судя по тому, как себя ведет волк, он так же, как и я, не в курсе того, где она. «Ой, да ну и хрен с ней!» – вымолвил я в полной тишине. «Еще за бабами я не бегал». Все же стоит, пожалуй, оглядеться, потому как по мере продвижения мною все больше овладевало чувство ностальгии, С чем все это связано, понять пока не удалось. Но вот ноги, казалось, они точно знают, куда нужно идти. И вот буквально за следующим поворотом я замер в недоумении. Нет, вид мне открылся вполне себе обыкновенный, по крайней мере для спального района. Однако в мозгу вспыхнули воспоминания, которых там не должно быть. Ведь если я не человек... «Если я программа, то откуда им взяться?» Я уже успел смириться с той мыслью, что воспоминания не вернуть, но, видимо, оказался неправ. «Но тогда кто я?» А память все наращивала обороты, подкидывая даже звуки детского смеха. Всему виной оказалась черепаха, так мы ее называли – Некая полусфера, состоящая из труб, которые сварены между собой в треугольники и в итоге формируют купол. В детстве мы бегали сюда играть в догонялки, а это не так-то просто носиться по подобной конструкции. Как-то с нами новенький напросился, его семья буквально на днях переехала в наш дом. Как же его звали? В итоге, не зная и не понимая техники передвижения под черепахи, он упал и сломал себе руку. Как же его? Лушин! Вспомнил я фамилию этого мальчишки. Лушин хером оглаушин. Память подкинула даже такую мелочь, как ругательную кричалку. Так, стоп. Сюда мы бегали из своего двора, потому как в нашем ничего подобного даже близко не было. А вон, кстати, качели, на которых я впервые в жизни крутил солнышко и едва не разбил голову. Так, так, так. Я прошелся вокруг площадки, и ноги сами собой вывели меня в соседний двор. Здесь дома внезапно подросли и имели уже пять этажей, а жили мы вон в том. Мать вашу за ногу и об асфальт пробормотал я. «Что за херня здесь творится?» Но рядом находился лишь шершавый, а говорить я его, к сожалению, так и не научил. Он в очередной раз бросил на меня свой фирменный взгляд, мол, «Делов не знаю, хозяин, твоя шиза, сам с ней разбирайся». Стоило только войти в подъезд, как память вновь подкинула образы. И самое удивительное – это запах, такой знакомый, Казалось, он все еще присутствовал здесь на самом деле. Вот сейчас я поднимусь на третий этаж, и в нос ударит кислыми щами. Я и моя семья жили на пятом, и каждый раз, спускаясь или поднимаясь, меня всегда удивлял этот странный аромат. В голове просто не укладывалось, как можно на протяжении стольких лет питаться этими отвратительными щами». «А вот и моя дверь, обитая дерматином». Отец сам ее сделал по типу каретной стяжки с золотой нитью и декоративными гвоздиками. И сколько себя помню, она никогда не запиралась. Все потому, что семья большая и постоянно кто-то находился дома. Внутри все осталось по-прежнему. На входе старый трильяж, у которого уже давным-давно отломаны боковые подвижные зеркала. Направо кухня, прямо общая зала, а влево еще четыре комнаты в узком коридоре. Память огромными скачками заполняла пустующее до сего момента пространство. Вот я с сумками у двери, собираюсь в армию, меня провожают всей семьей. Мать плачет, отец испытывает гордость. Младший брат матери в очередной раз дает напутствие, как нужно себя вести и отвечать дедам. «Но что же тогда получается? Я самый обыкновенный человек?» «Да что за херня вообще происходит?» – крикнул я в пустоту квартиры и, естественно, без ответа. Вот только память все возвращалась, продолжая давить и подкидывать новые образы. Из армии я вернулся в эту квартиру, но ненадолго. Пары недель хватило, чтобы осознать, делать здесь нечего. Кажется, я подался в столицу, в Москву. Там с работой проще, да и перспективы гораздо выше. Но что в итоге привело меня сюда? Как я оказался посреди всего этого безумия с полным отсутствием памяти? Ответа не было, как и продолжения воспоминаний. Видимо, все ассоциации, которые способны предоставить данное место, исчерпаны. Память остановилась на границе в 20 лет, и теперь мне, видимо, придется искать новое место, чтобы вернуть ее остатки. Я вообще не понимаю, в чем сложность подойти и прямо все рассказать. Зачем все эти загадки, закоулки? Кто я такой и какого хера здесь делаю? Так, ладно, видимо, ответов пока не предвидится. Пора закончить то, зачем я сюда пришел. Стражи, кажется, попрятались, до да, палачей я дорого так и не спросил, как, собственно, и где искать неких других. Ну, и если уже совсем честно, надоели мне все эти непонятные побегушки. Я выбрался на улицу, втянул в грудь ставший свежим воздух и по известной с самого детства дороги отправился к границе города. По крайней мере тот, в котором я жил, можно было полностью пересечь за час и даже не сильно при этом торопиться. Однако становится всё чудней, словно я в чьем то бреду и никак не могу отыскать отсюда выход. Это все меньше походит на игру. И больше на кошмарный сон. Казалось бы, мне уже все понятно. Выстроилась определенная логика поведения, да я даже объяснить собственную кровожадность сумел. А теперь что? Все начинать заново? Ой, да в жопу все! Отмахнулся я от собственных мыслей и еще увереннее зашагал в сторону городских окраин. Увиденное там не сильно обрадовало. Я, конечно, сам не понимал, что собирался здесь обнаружить, но это явно должна быть не степь. И вот снова какое-то чувство знакомого. Где-то я уже все это видел. Очень напоминает самую первую стадию и похоже, что именно так и есть. Постояв немного в задумчивости, я развернулся и отправился к другой окраине, а достигнув ее, обнаружил хвойный лес. Где-то на пределе слышимости из него долетали звуки музыки и веселья. Так, это похоже на алчность. Что-то я окончательно запутался, пробормотал я. Это что, какая-то буферная зона между стадиями? «А чего ты ожидал здесь увидеть?» От внезапно пришедшего вопроса я вздрогнул. Медленно обернулся и увидел его. В принципе, никого другого я и не ожидал. Они со своей светой постоянно ходят друг за другом. «И ты здесь?» – грустно усмехнулся я. «Может, наконец расскажешь, что за херня здесь происходит?» «А ты еще ничего не понял?» Крейн подошел ко мне и уселся рядом прямо на землю. «Даже не знаю, что тебе на это ответить, чтоб не обидно было», – тяжело вздохнул я. «По мне разве не видно?» «Ты просто отказываешься в это верить», – спокойно ответил тот. «Значит, так это выглядит. А как? Разве тебе что-то не нравится?» «Нет, определенно не нравится. Все же похоже на бред сумасшедшего». «А чего же ты ожидал?» «Ну не знаю, облачка какие-нибудь, ангелочки порхают». Пх, «А чем я не подхожу на эту роль?» «Не обижайся, но не тянешь ты на ангела, у тебя даже крыльев нет». «Так может быть Света?» «Может, но то такое себе, она скорее дьявол, кружит меня постоянно, какие-то бредни рассказывает. Вот ответь мне, неужели сразу нельзя все нормально объяснить?» Нет. Есть правила, и мы обязаны их соблюдать. А если бы я так и не понял, значит, все началось бы заново, с самой первой стадии и до тех пор, пока до тебя не дошло. Я не понимаю, кто тогда все эти люди, которые меня окружали? Что за турнир? Для чего он? Понятия не имею. Это в твоей голове, не в моей. Зачем ты его создал и что хотел всем этим добиться? Это твое чистилище, и почему ты создал его таким, знаешь, лишь ты сам. А что будет, если я дойду до финала? Понятия не имею. Кто ты? Во все времена люди называли меня по-разному, но для тебя ближе всего будет смерть. Так, стоп. Почему ты тогда не в рясе, без капюшона? Где твоя коса и вообще? Разве ты мужик? А что, с этим какие-то проблемы? «Меня вполне устраивает мой образ». «А Света, кто она? Ты говорил, что она твоя дочь?» «Нет, это уже твой образ и твоя история. Я лишь соблюдал правила. Вообще, я тебе так скажу. За все время, что я брожу по таким вот фантазиям, ты определенно мой любимчик». «Какие нахер правила?» «Я уже говорил тебе, не я их придумал, но обязан соблюдать. Однако ты заставил меня понервничать. Вынужден признать, мне пришлось за тобой побегать. На один только поиск почти треть всего времени ушла». «Все равно не понимаю, а побег? Зачем мы бежали с турнира? Что за миры, порталы, какие-то куски моего якобы сознания? Ты мне скажи». «Рен с ним». Как я умер? Тебя убили. Сказать чем? Не нужно. Кажется, я и сам уже догадался. Мачете, так? Верно. Но за что? Почему? И что дальше? Тебе решать. Есть еще пять минут. И как ты их проведешь, только твой выбор. Можешь потратить их на ответы, а можешь просто наслаждаться покоем. В смысле пять минут? В прямом. Твой мозг умирает. И пока это не произойдет окончательно, ты диктуешь правила. Так вот, у тебя есть еще пять минут того, земного времени. А что будет после? Без понятия. Но что, если я не хочу? Рано или поздно тебе все это надоест, и ты прекратишь растягивать секунды до бесконечности. Так, подожди. Ты хочешь сказать, что весь этот турнир – только моя больная фантазия? Мне не нравится, когда на твоем лице возникает это выражение. Ты не ответил на мой вопрос. Да, все, что ты видишь, чувствуешь, слышишь, создано твоим умирающим мозгом. И у меня впереди целых пять минут, которые я смогу растянуть до бесконечности. Почти. Конец все равно настанет. Ты лишь отдаляешь неизбежное. «Так значит, я не бот, то есть не Непис или как там вы меня называли. Я будущий труп, которому позволили сотворить собственный мир и делать в нем все, что заблагорассудится. Я не понимаю, что ты от меня хочешь услышать. Нет-нет, не переживай, кажется, я уже выяснил все, что хотел. Что ты делаешь? То, что давно пора». Я поднялся с земли и шагнул за пределы границы. Мир за спиной снова скрылся за непроклятной пеленой тумана, но веселье только начинало набирать обороты. Посреди степи прямо из земли вырастала моя армия демонов. Раз уж на то пошло, почему бы не закончить начатое?» «Есть пять минут, и хотя бы это время, я смогу побыть здесь Богом. Да, возможно, кровавым, страшным, злобным и беспощадным. А там, походу, разберемся. Но просто так исчезнуть, уйти без веселья... Нет, эта песня не про меня. Уходить нужно красиво, по-плохому, так, чтобы за спиной... Все в крошку, в мясо.